Глава девятая. Открывайте. Революция. Дверь в камеру приоткрылась тем противным надсадным скрежетом, от которого начинают ныть зубы и портится настроение. Усатая, несколько адутловатая в немолодого полицейского служителя заглянула к нам, подстреповато заморгала, пытаясь в полумраке разглядеть искомую персону. Господин Пыжов Алексей Юрьевич, сквозь сдерживаемую зевоту, выдавил он на выход. Господа, слезая из дощатых нар от полированных многими поколениями аристанских задниц, не без труда принимаю вертикальное положение. Не прощаюсь. Послышались смешки и пожелания всех благ. А парочка доброхотов, зная о моей несколько затруднительной ситуации, помогла мне отряхнуться и по мере возможности оправить одежду. Публика здесь пёстая, но откровенно уголовных нет, как нет и бродяг, нищих и тому подобные шушеры. Так что, несмотря на некоторую тесноту и духоту, все в общем-то, сносно, могло быть и хуже. «А клопы? Мелочь, право слово. У кого их нет?» В кабинете меня ждал Владимир Алексеевич, взъерошенный и задиристый, как дворовый кот перед хорошей дракой. «Ба, заорал он, едва завидев меня, бросаясь вперед и распахивая объятия. Стоик!» «Ох, прости, прости!» — тут же завинотился репортер, отступая на шаг и пряча за спиной могучие ручищи, сделавшие бы честь иному цирковому бойцу. «Забыл, что ты ранен». «А что?» — он окинул меня пристальным взглядом. «Трость отобрали, что ли? У раненого?» Владимир Алексеевич, сушеным урюком, сморзился полицейский в чине титулярного советника силой душа-папироса у бронзовой пепеницы, тем самым охраняя его братской могиле с прочими павшими окурками. Очевидно, произошла ошибка и... Ошибка! Вставшим над медведем зревел Гелировский, стукнул тростью о пол. Это не ошибка, это преступление. Раненого, пострадавшего от рук террористки, сажать в камеру. Я вижу, что Владимир Алексеевич несколько переигрывает. Он вообще склонен к театральщине и представлять любит и умеет. Но ах, как к месту! Он стрелял, сорвался немолодой полицейский, вид которого говорил о хроническом неусыпании, неврозе и, пожалуй, зависимости от кокаина, стрелял в здании университета в своего сокурсника. Это была обычная политическая дискуссия, парировал выступивший из-за спины Гилеровского адвокат Юрьев, тощий и весьма желчный тип из тех ключкотворов, которых за глаза зовут порой крючкотварями. Дискуссия подался вперед полицейский офицер, цепившись в столешницу стола побелевшими руками и выкатив глаза. Еще чуть этот полный, несколько рыхловатый человек начнет пускать слюну, грызть канцелярские принадлежности за отсутствием щита и кидаться на окружающих. Городовой у двери на рефлексах напрягся, готовый по мановению начальственной руки или рыка бить, ломать и тащить, без раздумий. Именно, не смутился Юрьев. Он вообще редко чем смущается, но настоящим циником его не назовешь, просто человек, что называется, на своей волне. Не самый приятный вообще общении педант и перфекционист, он видит красоту в сухих строчках закона и способен истолковать каждую запятую так, как это нужно клиенту. Мы познакомились с ним в гимнастическом клубе, и не то чтобы сошлись, но я один из немногих людей, с кем Илья Михайлович в принципе способен общаться вне пределов юриспруденции. Меня он, памятая о всем известном перфекционизме в деле переводов, почитает за человека отдельного и немного благоволит. Политическая дискуссия, уверенно подтвердил адвокат, склоняя расчесанную на пробор умную голову, и, по моему мнению, блестящая. С этими словами он положил раскрытую папку на стол полицейскому, мягко, но непреклонно сдвинул разложенные бумаги на край. «Извольте ознакомиться», — велел он жестким голосом, и титулярный советник ощутимо скрипнул зубами, тяжело опустился за стол и бегло прочитал содержимое папки, слюнявя запятнанные чернилами пальцы при перелистывании страниц. «Так-с», сказал он пару минут, спустя тяжелым тоном и потер миссис лицо. «Отказывается от претензий, значит». Совершенно верно, невозмутимо кивнул Илья Михайлович. Сокурсники подтверждают, что у них была дискуссия, и, по моему мнению, Алексей Юрьевич провел ее прекрасно. Полицейский явственно рыкнул, оскалив стиснутые зубы, но в виду плачевного состояния он их должного впечатление не произвел. Безусловно, молодые люди заплатят штраф, продолжал тем временем юрист, и титулярный советник уцепился за слова. «Молодые люди», он снова подался вперед, «то есть не...» Полицейский самым невоспитанным образом ткнул меня рукой. «Не», — склонил голову Юрьев. — «разумеется, не». Алексей Юрьевич вынужден был. Нить его рассуждения я потерял почти сразу, хотя большая часть слов мне не просто знакома, но и в общем-то понятна, но в целом какой-то белый шум права слова. Геллеровский, судя по всему, улавливает несколько больше, что и неудивительно с его колоссальным опытом ведения всяческих полицейских хроник, чрезвычайных происшествий и фигурирования в доброй сотне уголовных и административных дел, как свидетель, потерпевший и даже обвиняемый, улавливает и получает искреннее наслаждение. Потом объясню, шепнул над ними губами, заметив мой интерес и вновь обращаюсь слух. Разумеется, утолковал мне Илья Михайлович, пока мы тряслись в экипаже извозчика. Дело не закрыто и будет тянуться не одну неделю. Я постараюсь оформить его не отдельно, а, так сказать, пристегнуть к делу стрелявшей вас террористки. Он полон того профессионального бумажного энтузиазма, когда человек видит не судьбы конкретных людей, а интересные задачи. Но ну, такой уж характер. Переглядываюсь с Владимиром Алексеевичем, и тот кивает невозмутимо. Дескать, доверься, а что, собственно, мне остается делать? Ваша дискуссия, Алексей Юрьевич, есть прямое продолжение стрельбы девицы Лурье, и я защищать он меня взялся бесплатно. Во-первых, как одноклубник, во-вторых, ему очень-очень понравилась моя манера вести политические дискуссии. Не стрельба, разумеется. Илья Михайлович слишком интеллектуален для подобных вещей, но подобная хм, аргументация позволяет апеллировать как к эмоциям, так и к букве закона, весьма наглядно и выпукло, демонстрируя всю неоднозначную ситуацию не только для суда и присяжных, но и для общества вообще. В общем, что-то там юрист углядел значимое для себя. А я понял только, что вся соль не в моей манере вести дискуссии, даже не в пристяжке этой стрельбы по делу о покушении на меня девицы Галь Лурье, хотя это очень важно. Суть в неких малозначимых, на первый взгляд, деталях, которыми можно будет потыкать оппонента мордой в лужу, как котенка, и даже некоторым образом что-то там перевернуть в практике российской юриспруденции. Глядя на его предвкушение, полное канцеляризма, бумажной пыли и размазывания соперников, я только вздыхал. Илья Михайлович обещал не только выиграть дело, но и обелить мое имя, испачканное Тригубовым и родственниками Галь Лурье. «Да», — прервался юрист, — «простите, Алексей Юрьевич, совсем заговорил вас». «Не помешало бы обсудить с вами стратегию наших совместных действий. Предлагаю отправиться в ресторан, и там, не торопясь, поговорим». «Хм, или, может, в другой раз?» «Все в порядке, Илья Михайлович», — уверил я его. «Не самое лучшее самочувствие, разумеется, но вполне сносное». Отлично, деловито кивнул тот и коротко приказал извозчику вести нас в Тестову. В баню сперва, негромко, но увесисто бухнул Гелеровский. Алексей Юрьевич, хотя и очень недолго пробыл в стенках, но некое очищение, пусть даже скорее моральное, ему не помешало бы. Я взял на себя смелость заехать к нему домой и взять чистую одежду, он указал на сукаяж в ногах, который, признаться, я только что заметил. Да, простите, довольно-таки формально повинился Юрий, мысленно уже оседлавший бумажную волну с прошениями, апелляциями, отсылками и законодательными актами. Увлекся. В баню, голубчик. Владимир Алексеевич, перегнувшись назад, отчего коляска ощутимо качнулась, уточнил извозчику адрес и пояснил нам басовито разглаживая усы. Банщики там проверенные с пониманием. Не просто отпарить до седьмого пота могут, но и раненого или болящего обиходят лучше любого фельдшера. На себе проверил, так вот. В бане, впрочем, мы пробыли недолго. Пока банщики осторожно мыли меня, Дюлеровский ополоснулся под душем, сделал один заход в парилку и успел зацепиться языками с какими-то своими знакомцами, получив, судя по его довольному виду и азартно поблескивающим глазам, какую-то важную информацию. Юрьев также, постояв под горячим душем и изрядно раскрасневшись под струями, обмяг в могучих лапах массажиста, устроившись на соседнем ложе. Но, судя по его задумчивому, нездешнему виду, адвокат уже выставит стратегию и просчитывает возможные диалоги с противной стороной, членами суда и присяжными. Но такая уж натура. Личное это негромко провастил мне Геллеровский, пока Илья Михайлович вместе с Медведотелем увлеченно составлял меню, погрузившись в увлекательный мир гастрономии. Они с Василием Иосифовичем давние неприятели. Три губа все больше на эмоции, вроде Керенского, живо переспасил я. «Хм», — усмехнулся репортер, — «нет, и сильно нет». Я Александра Федоровича не очень жалую, но должен признать, тот намного чище работы. интеллектуальный, тонкий знаток психологии. Киваюсь задумчиво. У меня сложилось о нем такое же впечатление. Потом, после революции, у него кидались грязью все, кому не лень. Очень уж фигура оказалась неудобной, притом разум для всех сторон. Но ведь человек он более чем незаурядный. А три губа Владимир Алексеевич мошится, демонстративно поведя миссистым носом. Шулер. В приличном обществе за такие истории канделябрами бьют. Фарс на грани балагана, подкус свидетелей их очернения, распространение слухов и... да, в общем, вся грязь. А вот подишь ты, меланхолично пожалан широкими плечами, держится на плаву. Все знают, что человек скверный, но при нужде за кого только не ухватишься, непотопляемый. Помощившись, он явно проглотил слова, напрашивающиеся к этому слову, на неуместные в ресторане. вам я не стал комментировать это, а поинтересовался ситуацией с Галь. В газетах писали всякую ерунду, как я сейчас понимаю, не без деятельного участия тригубого и семейства Лурье. Из бесед с полицией я также не вынес ничего толкового, кроме настойчивого предложения о сотрудничестве. Но начертая оно мне, понятия так и не смог. Даже без фактора приближающейся революции, как-то это все не топорно, но нарочито, что ли. Если говорить как есть, усмехнулся усы Владимир Алексеевич, что она просто дура. «Экзортированные девицы из тех, что с равным успехом могут уйти как в революцию, так и в мистицизм, со столоверчением или даже не приведи Господи в монастырь». Наслышалось разговоров, солнце голову напекло и «пожалуйста, случай». Но, он пожевал губами, «есть странные моменты. Не буду пока говорить, это все из области догадок и интуиции, но сдается мне Алексей Юрьевич, что все не так просто». «Гости нончи у Нины Юрьевны», — шепотом сказала сияющая Глафира, принимая у меня шляпу и трость, из гимназии барышни. Кивнув, шагнул к зеркалу и наспех оглядел себя, пока служанка суетилась со щеткой, стяхивая из пиджака и брюк уличную пыль, тихонечко рассказывая о гостях. «В этом году нам начали наносить визиты, да не папеньки на знакомцы из тех, кого хочется с порога огреть канделябром и сдать Дорнику, а люди приличные, иногда даже с положением». Галафири это ужасно нравится, она, наконец-то, может проявить себя, показать рачительной и домовитой, поучаствовать косвенным образом в светской жизни. пусть хлопоты стало больше, но, божечки, как же ей это интересно. А как она млеет, когда гости хвалят ее пирожки и травяные чаи, краснеет, бледнеет, идет от смущения пятнами и хихикает, как дурочка. Что называется, человек на своем месте нашла себя. «Как огурчик», — шепотом сказала служанка, улыбаясь и, умиленно глядя на меня, снимая с рукава последнюю невидимую мне пылинку. Киваю, улыбаюсь ей и... Дамы, войдя в гостиную, останавливаюсь и склоняю коротко сниженную голову, несколько утрированно изображая фотоватого светского льва. Рад видеть вас. Пережидаю хихиканье, шуршание платьев, ответные приветствия и все то, что могут выдать важничающие девочки-подростки, пытающиеся изо всех сил казаться чуть более взрослыми, чем это уместно. Этакий элемент игры, так же, как мои дамы по отношению к девочкам, которых совсем еще недавно начали называть барышнями. Прикажите на стол накрыть, Алексей Юрьевич, уступая в игру галафира, возбужденно блестя глазами и разрываясь от нетерпения угостить девочек и особенно меня чем-то вкусненьким. Я отобедал не так давно, делаю вид, что колеблюсь и не чую восхитительных запахов выпечки, доносящихся с кухни. Хотя, может быть, чаю предлагаю глазами делегируя Нине полномочия, если только милые дамы составят мне компанию». Хихикающие и смущающиеся дамы охотно составили компанию, но я, посидев с ними менее получаса, остался на дела и ударился к себе в комнату. Там, заперевшись, прижал подошку к лицу и... да когда все это кончится? Растерев лицо руками, подошел к окну и некоторое время стоял так, оперевшись руками о подоконник и, глядя, как у небе, необыкновенно быстро начинают сгущаться тучи. Бабье лето в этом году позднее, теплые, машкарные комарины, с цвести сиренью и сошедшими с ума птицами, но, похоже, оно подходит к концу. Настроение и без того не самое хорошее стремительно испортилось. Я живу, стараюсь жить обычной жизнью. По-прежнему веду дела на сухаревке, приносящие неожиданно возросший доход. Посещаю университет и гимнастический клуб, наношу визиты и хлопочу о пенсии для дожжайшего папеньки. А в голове на батом утекает время, разум похожий напоминальный звон колоколов и тикающий взрывные устройство, отчитывающие последние минуты. Я со школы путаюсь в датах, так и не запомнил, когда произошла Октябрьская, а когда Февральская революция. Да еще и эти стили, будь они неладны. По-старому, по-новому. Но часики тикают, а я все ощущаю свою беспомощность. Возраст черт бы его побрал. Будь мне полных 19 лет, я бы оформил опеку над младшей сестрой и рванул бы к матушке в Данию для начала. А потом есть варианты, а точнее были бы, если бы не возраст. Сейчас у Европы и Америку не хлынула еще многомиллионная волна иммигрантов из распавшейся Российской империи. Можно. Да многое можно, черт возьми. Можно получить паспорт приличной страны, а не ходить потом как сотни тысяч, если не миллионы соотечественников с Нансеновским. Но даже его удастся получить не всем счастливчикам. Эмигранты из Российской империи будут скитаться по Европе на птичьих правах, имея только временное разрешение на проживание, весьма жестко ограничивающие его владельца. А пока так, с папенькой или с лейтенантом, а точнее с недавних пор старшим лейтенантом Арчаковским Михаилом Дмитриевичем, в качестве запасного варианта. Но последний человек военный со всеми вытекающими, и как бы странно это ни звучало, чересчур моряк. Если Михаил Дмитриевич останется в Советской России, что ж, с этого момента наши пути разойдутся. Я люблю Россию, но жить во времена военного коммунизма и нешуточной возможности стать той самой щепкой, летящей при рубке леса, не имея при том реальной, а не в области математических погрешностей, возможности изменить ситуацию к лучшему – увольте. Другой вариант, кажущийся мне несколько более правдоподобный – без арта. Практически две недели шла эвакуация и проводилась из нескольких портов. В том числе из Ялты было эвакуировано тринадцать тысяч человек, из Феодосии – около тридцати тысяч, из Керчи – две тысячи триста. Всего Крым во время этой эвакуации покинуло около 150 тысяч человек. Несмотря на то, что война нанесла значительный ущерб флоту, он все еще представлял значительную силу. Из Крыма на чужбину отправилось 126 кораблей. Их путь лежал турецкий Константинополь. Здесь сразу пришлось продать часть судов, чтобы поддержать совсем неимущих. Помощи нуждалось большинство, в том числе и генералы. В декабре 1920 года Франция согласилась принять русскую эскадру в тунисском порту Безерта. На 33 кораблях, пришедших в Тунис, помимо матросов и офицеров флота, было 5400 беженцев. Пять лет семьи русских жили на корабле Георгий Победоносец. В порту суда стояли очень плотно, с палубы на палубу люди перебирались по мосткам. На кораблях была создана школа, работали мастерские. Сами моряки называли свой плавучий остров военно-морской Венецией или последней стоянкой. Каждое утро на кораблях поднимался Андреевский стяг. На сушу морякам выходить было запрещено. Но дай бог памяти, эвакуация остатков императорского флота из Севастополя и Крыма во Французскую Африку произойдет только тогда, когда белые движения потерпят полный и окончательный крах. А до этого что? Пару лет оставаться в охваченной гражданской войной стране с более чем серьезной долей вероятности испытав на своей шкуре всевозможные приключения. Избави бог. Окажется, Арчаковский у Колчака или Деникина, в Рангеля или на службе у товарищей для меня монописуально. Поэтому папенька и только он. Вот уже действительно дрожайший родитель. Без него моя легализация за пределами Российской империи и ее осколка, возможно, только в качестве подопечного какой-нибудь эмигрантской организации с военной и полувоенной дисциплиной со всеми вытекающими. Какие уж там европейские университеты и собственные планы на будущее». В лучшем случае несколько потерянных лет, полуголодные казарменное положения и тотальное прорывание мозгов о России, которую мы потеряли, и о борьбе с большевиками-безбожниками. Да что ты будешь делать, утираю непрошенные слезы, которые все текут и текут. Стою у окна, оперевшись лбом в стекло и глядя на разбушевавшуюся во дворе стихию. Дождь пополам с ветром, клещущий разум со всех сторон, очень подходит под мое настроение. Из гостиной донеслись взрывы смеха, и я улыбнулся, постарался улыбнуться, но как смог. Хоть сестрой наладилась. Судебный процесс все еще тянется, да и в университете есть проблемы, но Юрий выступил блестяще и переломил общественное мнение в мою пользу. Галь Лурье по-прежнему бедная девочка, но уже с акцентом на психической нестабильности и на негодяях, которые воспользовались ее экзальтированностью и доверчивостью. С душком жалость, но лучше уж так, чем виселица, которая ей грозила. Я же после серии репортажей из зала суда, а дело вышло достаточно громким, не стал мальчиком, который и героем общества на некую известность приобрел. Этакий эталон настоящего дворянина, который, несмотря ни на что, ну и так далее. Героическому ореолу мешает внешность упыря и харизма, болтающаяся где-то возле нулевой отметки. Но и так хватает поклонниц, в основном все больше перезрелых особ бальзаковского возраста, предлагающих бедному мальчику утешиться в их объятиях. В университете меня признали, не полюбили, не стали считать эталоном чего бы то ни было, а просто признали. Дескать, Алексей Юрьевич Пыжов имеет право на существование. Студенты куда как более радикальны, чем общество в целом, и, наверное, это максимум, на который я могу рассчитывать. Как же мне надоело все это, с досадой прошипел я сквозь зубы, очередной раз словя себя на пораженческих мыслях. Ладно бы они мысли эти просто портили настроение, но нет». Депрессивные, пораженческие мыслишки Нарвят всплыть в такие моменты, когда я только Формирую свое мнение о чем-либо, становясь Чем-то фундаментальным, основополагающим Благо спохватился Не вовремя, далеко не вовремя Но лучше поздно, чем никогда Разбираю теперь свои поступки и мысли По полочкам, забираясь иногда далеко в прошлое Не сказать, что это доставляет мне Такое уж удовольствие, вот уж нет Времени тратится уйма Да я еще, имея психологии Самые поверхностные представления, постоянно Изобретаю велосипед Современные учебники по психологии и книги из серии «Сам себе домашний психолог» помогают, но слабо. Психология, как наука, только-только зарождается, а психологическая литература, рассчитана на любознательных домохозяек, изобилует неточностями и обобщениями, но... Надо, вздохнул я, и уселся работать, составляя психологические портреты однокурсников, наиболее ярких и интересных студентов факультета, профессуры и всех, кто хоть как-то может повлиять на меня и общественное мнение. Петраков, СССР, выписываю студента старшекурсников в тетрадь и взрываюсь картонную коробку, где хранятся записи из полиции и копии личных дел из университета. 400 рублей и того. И это, я считаю, дешево. Родился в семье разночинцев, есть младшая сестра, которую он очень любит. Старший брат в возрасте 8 лет умер от дифтерии. Записываю данные в тетрадь, туда же фотографию и скрепочкой листок со своими мыслями, возможными диалогами с Андреем Ивановичем Петраковым, 24 лет, уроженцем города Сызрань. Черт его знает, закусываю карандаш, пытаться с ним сдружиться не стоит, оно того, парень резкий и неприятный, авторитарный да нельзя, но дихтерия. Ага, склонившись, записываю выводы. Высказаться о состоянии медицины в Российской империи, резко, Дихтерия. детская смертность, педиатрии вообще, к нему не лезть, но чтобы слышал. Снова прикусываю карандаш, ластиком правлю некоторые моменты и снова... Показать, что меня интересует не политика как таковая, а прежде всего социальная составляющая. Хм. А, пожалуй, признаю после некоторого раздумья. В этих политических течениях черт ногу сломит, и кто там против кого дружит сегодня и будет дружить завтра, и решительно не хочу знать. Таких постоянно колеблющихся в студенческой среде не слишком уважают. Социальные составляющие, подчеркиваю я, готовность сотрудничать до определенных пределов почти с кем угодно, лишь бы продвигать вещи, которые я считаю важными. Доступные медицина, образование, упразднение сословий. Что характерно, душой кривить почти не придется, бормочу слух, снова поправляю формулировки. Благовещенский, открою новую страницу в тетради и снова взрываюсь в ящик, ища досье на Поповиче. Однокурсник по каким-то причинам сильно меня не невзлюбивший. Какие уж там у него тараканы в голове, не суть важно. Птица невысокого полета, а поддерживать со всеми хорошие отношения и не выйдет. Некоторым можно и даже нужно давать отпор, притом максимально жестко и в то же время корректно, на показ. Впечатления вздыхаю и некоторое время собираюсь силами, дабы продолжить работу, которая вызывает у меня отторжение. Вроде и нет в этом ничего такого, а польза несомненная, но детские комплексы иди их. Я даже понимаю примерно, откуда корни растут, но между понимаю и принимаю пропасть. А произвести впечатление нужно, и потом впечатление правильное. Кто из моих однокурсников останется в Советской России, кто в эмиграцию, Бог весть. Но необходимо, жизненно необходимо сделать все, чтобы меня запомнили. Пусть даже память будет не всегда приязненной, черт с ней, лишь бы без этого полицейского душка, а так обойдусь. Пусть даже с поджатыми губами через зубы выталкивают, если спросят обо мне, но чтобы всегда в любом случае я в глазах окружающих остался человеком пусть неприятным, но всегда дельным. Это таким интеллектуалом, который, безусловно, стоит на социал-демократических позициях, но в целом несколько аполитичен, и для которого важна не столько идеологическая девственность, сколько конечный результат. С такой репутацией я могу оставаться в стороне от большей части конфликтных ситуаций. Да если что, репутация умеренного левака вполне сойдет как белым, так и красным, по крайней мере, на начальных этапах. Для всех я буду не вполне своим, но по крайней мере, союзником, попутчиком. На начальном этапе этого хватит, а потом в эмиграции я буду держаться подальше, как от комитета по борьбе с большевизмом, так и от всевозможных примиренцев. Помочь стране покинуть информацию о месторождениях или технических новшествах я смогу и издали инкогнито. «А поможет ли это?» — мелькнула непрошенная мысль. Мнение, что богатейшие ресурсы России стали ее проклятием, появились и на пустом месте. Да и технические новинки, хм... Не помню за давностью лет, но и с их внедрением тоже было не все гладко. «А ладно!» — стукнул я ладонью по колену. «Информацию скинул. А уж как они, то хотя бы моя совесть чиста будет». «Из Поповичей. Девятнадцать лет. Девять братьев и сестер. Религиозен», — вернулся я к записи. «Но за окном так грохотало». Артиллерийская канонада, как есть, раздражение бросаю карандаш на стол и подхожу к окну, раздергиваю шторы, но оказывается, дождь уже кончился, а в городе идет бой.